Глава 4. Злодей. Тристан никогда не считал смерть прекрасной. Он полагал ее логичной, необходимой, порой даже занятной, если умерший и заслужил смерть. Но никогда она не казалась ему прекрасной, и никогда ему не было так трудно смотреть на нее. Он весь застыл, а мышцы так напряглись, что он чувствовал их пульсацию под вспыхнувшей кожей. Никогда смерть не причиняла такую боль. Мозг отказывался соединять детали, открывшейся перед ним картинки в единое целое. На белом отделанном под мрамор столе в комнатке с каменными стенами и тускло-мерцающим светом лежала его ассистентка. Эви Сейдж. Мертвая Ужас пробрал до костей. От шока его почти парализовало. Глаза вновь щипало, но не от света. От боли. Шевелись, мысленно велел он Сейдж. Но она лежала до неестественности тихо. Он никогда не видел ее такой. Эта девушка всегда гудела от хаотической энергии, изо рта неутомимо сыпались слова. А теперь он ждал, чтобы она сказала хоть что-нибудь, что угодно. Но губы в красной помаде были плотно и равнодушно сомкнуты, до ужаса не похожи на нее. Невозможно. Он сделал неверный шаг вперед, не обращая внимания на то, что за спиной скрипнула деревянная дверь, изобрятся ли доспехи. «Не хотел показывать тебе. Из милосердия». Голос Бенедикта сочился презрением и не сочетался с добрыми словами. Но Тристан не стал оборачиваться, не собирался уделять Бенедикту внимания. Он смотрел на Сейдж. На то, как черные кудри художественно раскинулись вокруг головы неземным нимбом, в котором разложили яркие цветочки. В горле стоял ком. Тристан подошел, пряча чувство за стеной неверия, а потом увидел их черно-фиолетовые следы от пальцев на ее горле. Тристан крепко зажмурился стиснул кулаки опущенных рук так, что ногти прорвали валдыри на ладонях. Бенедикт подошел ближе. «Не беспокойся, мальчик мой». Тристан втянул воздух. «Она не страдала». «Почти». Тристан распахнул глаза, разжал кулаки. На его лицо опустился жуткий покой. И на миг мир замер. А потом все кончилось. «Сволочь!» Утробно зарычав, Тристан бросился на Бенедикта, Цепи подавили бурлящую внутри магию, но это было неважно. У него оставался гнев. Первобытный, раскаленный. Этого было достаточно. Пламя лизало кожу, сердце колотилось, Тристан рвался вперед. Бенедикт отлетел к стене, корона упала с головы и со звоном подкатилась к ногам Тристана. В глазах короля стоял ужас. «Отлично». Страх Тристан понимал куда лучше, чем бурные эмоции, раздирающие его нутро. Стражники схватили Тристана за руки, отчаянно пытаясь оттащить его назад. Но он оказался сильнее. Теперь ему нечего было терять. Он сомкнул обе руки на горле Бенедикта, сжал изо всех сил, насколько позволяли цепи, и двое стражников, которые яростно дёргали его за вздувшиеся бицепсы. Бенедикт давился. Таращил глаза, пытался набрать воздуха. Тристан сжал сильнее и ощутил, как возвращается робкий проблеск разума. Вдруг оказалось, что на него смотрит не король Бенедикт, а Эви. Прекрасные глаза, полные страха и слез. Она давилась и умирала. Боги! Никогда еще он не чувствовал так ясно, что его руки опасны. Он разжал пальцы, и стражники наконец смогли оттащить его от короля. К Сейдж, туда, где она покоилась. Тристан повернул голову, глядя на нее, и поковылял к ее телу, не обращая внимания на фоновую ругань, пытающегося надышаться Бенедикта. Все это было неважно. Он видел только ее. С трудом глотая, он шел, пока не добрался до нее и упал на колени. Сейдж! Прошептал Тристан. «Сейдж! Проснись!» Он вгляделся в ее лицо. Глаза были закрыты. темные ресницы нежно покоились на щеках. Бледных, безобычного румянца. «Приказываю тебе как начальник. Проснись!» Он чувствовал, как пульсирует в теле кровь. Как еще сильнее ускоряется ритм сердца, когда разум, наконец, связал правду с реальностью. «Сейдж! Эви!» Девушки, которая полностью завладела его почерневшим и изорванным сердцем, больше не было. Совсем. Глаза защипала горячей влагой. «Это приказ, Сейдж!» — Прохрипел он, но в голосе не было привычной властности. «Открой глаза!» Тристан посмотрел на ее руки, в которых лежал букетик белых роз. Взял ее ладонь. Она была как лед. Золотая татуировка колечка на мизинце побледнела, вся магия в ней иссякла. Он не почувствовал этого, не смог ей помочь. Он думал, что татуировка у него на руке не светилась из-за подавляющих магию оков, но дело было совсем не в этом. Рисунок не светился, потому что в нем не осталось жизни. В ней не осталось. Тристан попытался сморгнуть горячую влагу, И одинокая слеза сбежала по щеке. Он поднес руку сейдж губам и легонько коснулся костяшек. Она бы и не почувствовала, будь она все еще с ним. Я тебя подвел. Прости меня, вернись. Она не ответила, не могла. И Тристан осознал, что больше никогда не услышит ее голоса. Ее восторженных вопли и заразительного смеха мелодичных напевов, шуточек, ее прямоты. Эту часть своего мира он воспринимал как должное, а теперь она ушла навсегда. Погибла, как и все прочее, к чему он был причастен, чего касался. Он был так самолюбив. С первого дня он сделал ее мишенью. Он наивно верил, что если он все уничтожит намеренно, этого не произойдет случайно, как было всегда. Что если он будет вести себя как злодей, Это спасет его. Вместо этого он погубил единственную, которая не обращала внимания на это, кто не только разглядел его суть, но и не испугалась. Боги, он никогда не простит себя за это. Никогда. Сэр Сеймор мертвой хваткой стиснул локоть Тристана, но тот едва заметил. Прибежали еще два стражника, а затем еще два. Вот столько их потребовалось, чтобы оттащить Тристана от Сейдж. Он кричал, пока не сорвал голос. Вырывался и пинался, но сил не хватало. Уже не хватало. Но он все равно боролся. Боролся, пока не обессилел. Пока ослабевшие конечности не подломились, а в глазах не заплясали точки. И когда его поволокли из комнаты обратно в клетку, он увидел только последнего оставшегося рыцаря. Того, со знакомыми глазами. И он что-то говорил одними губами. Что-то, что подозрительно смахивало на «держись». Это было так странно, что Тристан вынырнул из своего отчаяния. Он нахмурился, а рыцарь исчез за дверью. «Держись?» С чего бы славному гвардейцу утешать злодея? «Да какая разница? Держаться не за что. Эви Сейдж умерла».